Глава 32. Модель «С». Тесла, 2009 год. Хенрик Фискер. Рождественский раунд финансирования, полученный в 2008 году, инвестиции Даймлер и Государственные суда позволили Маску продолжить работу над проектом, который в случае успеха должен был превратить Тесла в настоящую автомобильную компанию, способную проложить путь в эпоху электрических автомобилей. Он собирался создать классический четырехдверный седан стоимостью около 60 тысяч долларов и запустить его в массовое производство. Этот автомобиль получил название «Модель С». Маск посвятил немало времени разработке дизайна «Родстера», Но седаном ему пришлось сложнее. Спортивный автомобиль своими очертаниями и пропорциями напоминает супермодель, и сделать его симпатичным довольно просто, говорит он. Но пропорции Седана труднее сделать приятными глазу. Изначально Тесла заключила договор с Хенриком Фискером, родившимся в Дании дизайнером из Южной Калифорнии, автором чувственных линий BMW Z8 и Aston Martin DB9. Маску его идеи не понравились. «Это не автомобиль, а гребаное яйцо на колёсах», сказал он, увидев один из набросков Фискера. «Крыша должна быть ниже». Фискер попытался объяснить Маску, в чём состоит проблема. Поскольку днище автомобиля приподнималось из размещения аккумулятора, Крышу нужно было изогнуть, чтобы внутри не стало тесно. Фискер подошел к доске и нарисовал Астон Мартин, который Маску нравился. Он был низким и широким. Но в силу расположения аккумулятора модель «С» не могла стать такой же аптеками. «Представьте, что вы пришли на модный показ к Джорджу Армани», — пояснил Фискер. Модель ростом 180 см и весом 45 килограммов представляет на подиуме платье. Рост вашей жены 1,50 м, а весит она около 70 м. А вы, говорите Армане, шейте это платье для моей жены. Он скроит его по-другому. Маск потребовал внести в проект десятки поправок, в том числе изменив форму фар и очертание капота. Фискер, считавший себя художником, объяснил Маску, почему не хочет вносить некоторые из них. «Мне плевать, что вы хотите», — в какой-то момент заявил ему Маск. «Я приказываю вам внести исправление». Фискер вспоминает о хаотической энергии Маска с прохладной улыбкой. «Я просто не подхожу Маску по характеру», — говорит он. «Я довольно спокойный». Через 9 месяцев Маск разорвал их контракт. Франц фон Хольцхаузен Франц фон Холцхаузен родился в Коннектикуте и жил в Южной Калифорнии. Но подстать своему имени обладает особым европейским шармом. Он носит куртки из экологичной кожи, техник Лета и узкие джинсы а на лице у него неизменно играет полуулыбка, которая намекает одновременно и на уверенность в себе, и на вежливую скромность. Окончив школу дизайна, он стал ездить по свету, работая то в Volkswagen, то в GM, то, наконец, в калифорнийском филиале Mazda, где, по его словам, он попал в замкнутый круг, трудясь над проектами, которые его не вдохновляли. Среди прочего, он страстно увлекался картингом и тяжелым летом 2008 года один из его товарищей по хобби, который работал над открытием первого шоурума «Тесла» на бульваре Санта-Моника, дал Маску на него наводку. Разорвав контракт с Фискером, Маск искал человека, который сможет организовать собственное конструкторское бюро «Тесла». Когда он позвонил фон Хольцхаузену, Тот согласился приехать навстречу немедленно. Маск провел ему экскурсию по SpaceX, и это вскружило ему голову. «Черт, он ракеты в космос запускает», — восхищался фон Хольсхаузен. В сравнении с этим машины — плевое дело. Они продолжили беседу на вечеринке, устроенной в тот день по случаю открытия шоурума на бульваре санта моника Заняв переговорную комнату, чтобы не отвлекаться на других гостей, Маск показал фон Хольцхаузену, какие наброски модель «С» сделал Фискер. «Это никуда не годится», — заявил фон Хольцхаузен. «Я могу сделать нечто выдающееся». Маск рассмеялся. «Тогда по рукам», — сказал он и нанял фон Хольцхаузена на работу. В итоге они образовали такую же слаженную команду, как Стив Джобс и Джонни Айв, и отношения Маска с фон Хольсхаузеном складывались спокойно и без драм, что было редкостью как в профессиональной, так и в личной жизни Маска. Маск хотел, чтобы конструкторское бюро расположилось возле его кабинета на заводе SpaceX в Лос-Анджелесе, а не в офисе «Тесла» в Кремниевой долине. Но у него не было денег на оборудование. Он выделил фон Хольцхаузену угол в дальней части ракетного завода, где собирались головные обтекатели, и поставил там тент, чтобы дизайнерская команда могла работать в некотором уединении. В августе 2008 года, на следующий день после приезда, Фон Хольсхаузен стоял рядом с Гвин Шотвелл у столовой на заводе SpaceX и наблюдал за третьей попыткой пуска ракеты «Скваджа», которая транслировалась на экранах. Эта попытка провалилась, когда стартовый двигатель сразу после отделения немного дернулся и столкнулся со второй ступенью. И фон Хольцхаузен вдруг понял, что ушел с непыльной работы в Мазда в компанию к одержимому гению, который жить не может без риской драмы. В тот момент казалось, что SpaceX и Tesla стремительно приближаются к банкротству. «Намечался конец света», — говорит он, — «и бывали дни, когда закрадывалась мысль что мы можем не выжить, даже если покажем классную машину, о которой все мечтаем. Фон Хольцхаузен не хотел работать один и связался со своим приятелем из автомобильной сферы Дейвом Моррисом, которого знал уже не первый год. Морис, инженер с прелестным британским акцентом, обретённым в детские годы в Северном Лондоне, создавал пластилиновые макеты автомобилей. «Дэйв, здесь всё привыкли делать на коленке», — предупредил его фон Хольцхаузен. «Прямо как любительская группа, которая репетирует у кого-нибудь в гараже. Не удивлюсь, если нас ждёт банкротство». Но когда фон Хольцхаузен провел его по ракетному заводу к тенту, где находилось конструкторское бюро, Морис заглотил наживку. «Если он так вкладывается в ракеты и хочет производить автомобили, — подумал он, — то я хочу этим заняться». Позже Маск купил старый авиационный ангар неподалеку от завода SpaceX и разместил в нем бюро фон Хольцхаузена. Он почти ежедневно заходил туда поболтать, а каждую пятницу выделял по часу два на рабочие совещания для обсуждения проекта. Постепенно новая версия модель S обретала форму. Несколько месяцев фон Хольсхаузен показывал маску наброски и справочные листки, но затем понял, что лучше всего маск воспринимает объемные модели. В итоге. Они с Морисом привлекли пару скульпторов и изготовили модель в натуральную величину, которую постоянно обновляли. После обеда в пятницу, когда Маск приходил на совещание, они выкатывали модель из ангара на залитую солнцем парковку и смотрели, какое впечатление она на него производит. Аккумулятор Чтобы модель S не походила на луковицу, Маску нужно было сделать ее аккумулятор максимально тонким. Он хотел разместить его в нище автомобиля, не как в ростре, где он был громоздким и стоял за спинками сидений. Низкое расположение облегчало управление автомобилем, которое становилось практически невозможно перевернуть. «Мы потратили немало времени, чтобы по миллиметру срезать с аккумулятора лишнее и оставить автомобиль просторным, не превращая его в шар», — говорит Маск. Ответственным за аккумулятор он назначил Дрю Больино, недавно окончившего Стэнфорд. Бальино был общительнее большинства инженеров и любил посмеяться. Впоследствии он занял одну из руководящих позиций в Тесла но его карьера едва не закончилась на первой же встрече с Маском. «Сколько нужно аккумуляторных элементов, чтобы мы достигли своей цели по дальности езды?» — спросил у него Маск. Бальгино и другие инженеры, работавшие над силовым агрегатом, уже не первую неделю обдумывали этот вопрос. «Мы смоделировали десятки испытаний, изучая, какой может быть аэродинамика, насколько эффективной мы можем сделать трансмиссию и насколько мощным может стать каждый из элементов», — говорит он. И ответ, который они получили, был таков. «Аккумулятор должен состоять примерно из 8400 элементов». «Нет», — сказал Маск. Добейтесь этого, имея всего 7200 элементов. Бальин ощел требование невыполнимым, но сумел об этом умолчать. До него доходили слухи о том, как Маск злится, когда ему перечит. Тем не менее, после этого Бальина несколько раз попал под горячую руку. «Он был очень суров», — вспоминает он. Он готов казнить гонца, но это не лучший подход. Он начал на меня набрасываться». Бальино сказал своему начальнику, одному из основателей Тесла Джейби Страубеллу, что ужасно расстроен. «Я больше не хочу ходить на встречу с Илоном». Страубелл, которому такие совещания были не в новинку, немало удивил его, отметив, что встреча прошла замечательно. Такая обратная связь нам и нужна, — сказал он. Тебе просто надо научиться работать с его требованиями. Важно понять, какая у него цель, и давать ему информацию. Так он получает лучшие результаты. В истории с аккумуляторными элементами Бальино ждал сюрприз. Самое дикое, что он нацелился на 7200 элементов — и ровно 7200 элементов у нас и получилось, — ответил он. Он назвал эту цифру по наитию, но попал точно в цель. Снизив число элементов, Маск сосредоточился на том, чтобы расположить аккумулятор как можно ниже. Размещение в днище предполагало необходимость защитить его от мусора и камней. Это привело ко множеству столкновений с более осторожными членами команды, которые хотели закрыть аккумулятор толстой пластиной. Порой на совещаниях вспыхивал ругань. Илон переходил на личности, и инженеры слетали с катушек, вспоминает Страубол. Им казалось, что их заставляют делать небезопасные вещи. Их упрямство действовало на маска, как красная тряпка на быка. Илон очень боевит, поэтому стоит бросить ему вызов, как совещание летит в Тартарары. На должность главного инженера по сборке модель С Маск нанял Питера Роллинсона, обходительного англичанина, который в прошлом работал над кузовами Lotus и Ландровер. Вместе они нашли способ не просто разместить аккумулятор под нищим, но и сделать его структурным элементом автомобиля. Это показало, как полезен насаждаемый маском принцип, в соответствии с которым дизайнеры автомобиля должны постоянно взаимодействовать с инженерами, определяющими, как собирать этот автомобиль. В других местах, где я работал, говорит фон Хольцхаузен, было принято самоустраняться от дальнейшего участия в процессе. Дизайнер предлагал идею и отправлял ее инженеру, который сидел в другом здании или в другой стране. Маск разместил инженеров и дизайнеров в одной комнате. «Предполагалось, что мы сможем породить дизайнеров, которые мыслят как инженеры, и инженеров, которые мыслят как дизайнеры», поясняет фон Хольцхаузен. Это соответствовало принципу, который Стив Джобс и Джонни Айв пропагандировали в Apple. Дизайн не сводится к эстетике, и настоящий промышленный дизайн должен связывать внешний вид продукта с его инженерным решением. В сознании большинства людей дизайн — это маска, — объяснял Джобс. Но подобный подход не имеет к дизайну никакого отношения. Дизайн — это душа человеческого творения, которая проглядывает сквозь оболочку предмета. Дружественный дизайн Из дизайнерского бюро Apple пришел и еще один принцип. Когда в 1998 году Джонни Айв придумал яркий, как конфетка, iMac, он снабдил его утопленной в корпус ручкой. Она была не слишком функциональна, поскольку iMac был настольным компьютером, который не предполагалось переносить с места на место. Но она свидетельствовала о дружелюбии нового дизайна. «С этой ручкой взаимодействие с ним становилось возможным», — объясняет Айв. «Он уже не кажется неприступным. Он дает вам разрешение прикоснуться к нему». Подобным образом фон Хольцхаузен придумал, как сделать утопленные в корпус дверные ручки, которые выскакивают и зажигаются, словно протягивая водителю руку, когда он подходит к машине с ключом. Они не добавляли модель S никакой особенной функциональности. Обычная выступающая дверная ручка справлялась бы с задачей не хуже. Но маску идея сразу понравилась. Такие ручки радостно сообщали бы о дружелюбии дизайна. Ручка чувствует, когда вы приближаетесь, зажигается и выскакивает из двери навстречу вам. И это волшебно, — говорит он. Инженеры и сотрудники производственного отдела попытались наложить вето на эту идею. Внутри двери было слишком мало места для размещения механизмов рассчитанных на тысячи срабатываний в различных погодных условиях. Один из инженеров обратил против Маска его любимое слово — глупость. Маск, однако, не отступил. «Хватит со мной спорить», — отрезал он. И ручки стали отличительной чертой автомобиля, благодаря которой владельцы привязывались к нему. Маск упрямо боролся со всевозможными регламентами. Ему не нравилось играть по чужим правилам. Однажды, когда проектирование модель «С» уже близилось к завершению, он сел в машину и опустил солнцезащитный козырёк с пассажирской стороны. «Это ещё что за хрень?» — спросил он, указывая на размещенную там по требованию правительства, предупредительную наклейку, которая содержала информацию о подушках безопасности и инструкции для их отключения при перевозке ребенка на переднем сиденье. Дэйв Моррис объяснил, что наклейки нужны по закону. «Избавьтесь от них», — велел Маск, — «люди не идиоты, эти наклейки — идиотизм». Чтобы обойти требования, в «Тесла» разработали систему, которая автоматически отключала подушки безопасности, когда автомобиль определял, что на переднем сиденье находится ребенок. Это не удовлетворяло государственные органы, но «Маск» стоял на своем. В последующие годы «Тесла» без конца пререкалась с Национальным управлением по безопасности дорожного движения — которая периодически выпускала уведомления об отзыве автомобилей Тесла без предупредительных наклеек. Маск хотел, чтобы у водительского кресла модель S был установлен большой тачскрин. Они с фон Хольцхаузеном часами обсуждали его размеры, форму и расположение в салоне. Появление этого тачскрина стало переломным моментом для автомобильной отрасли. Он упростил для водителя управление светом, температурой, положением сидений, уровнем подвески и почти всеми остальными параметрами, за исключением открытия бардачка, который по закону почему-то нельзя было лишить механической кнопки. Он также позволил добавить в автомобиль гораздо больше развлечений, включая видеоигры, звук пердежа для пассажирского сиденья, Разные мелодии клаксона и всевозможные пасхалки, спрятанные в интерфейсе. Но главное, что утвердившийся подход к автомобилю как к элементу программного, а не аппаратного обеспечения, позволил постоянно его обновлять. Новые функции можно было добавлять дистанционно. Поразительно, но в последующие годы мы могли добавить миллион функций — включая более быстрый разгон, говорит Маск. Это позволяло автомобилю постепенно становиться лучше, чем в момент покупки.